Голодными, как оказалось, были все. И через несколько минут компания расположилась за огромным столом, покрытым беленой скатертью и венчанным пузатым самоваром. Ванька и Наташка ели наперегонки, как два щенка только что, не рычая и не отталкивая друг друга. Не отставал от них и северьян. Утолив первый голод, эти трое повели негромкую беседу. О чем они говорили, Черминский не слышал, потому что его внимание было поглощено госпожой Речитовской, За все годы жизни в Москве и бродяжничества по России ему не попадалось подобного экземпляра женской породы. Иран сидела напротив него и азартно хлебала деревянной ложкой из чашки горячей щи. В этом поглощении пищи не наблюдалось ни капли жеманства или нарочитого народничества, так часто виденного черменским у столичных МНСП, просто обычный здоровый аппетит. Чёрные кудряшки растрепались и стояли буйным нимбом вокруг головы девушки. Глаза блестели, большой, как у лягушонка, но странным образом, не портивший ее рот, безумолку говорил, чему не мешали даже щи. Непринужденно, словно они были знакомы давным-давно, Ирен рассказывала о своих приключениях на Петербургском дне и в редакции родной газеты, называя редактора этот «ретроград», а о белых каторжниках «Мои мерзавцы». Владимир слушал и одновременно думал, как такая девушка могла попасть на репортерскую Ниву. Разумеется, в газетах служили женщины. Несколько лет назад еще в Костроме Черменский по совету одного из друзей актеров отнес свои путевые заметки в редакцию местной газетенки. Страшно нужны были деньги. К его величайшему изъявлению, эти записки, сделанные небрежным почерком, Потрепанной записной книжке в редакции приняли и издали серии очерков, выплатив довольно неплохие деньги, пятеро превышавшие ожидаемую Владимиром сумму. В редакции он видел служащих женщин, не молодых и не красивых, они сидели за кассами и рединготами. Репортеров среди них не было. Да, насколько мог предполагать Владимир, редактор и не решился бы взять женщину на столь трудную должность. Нет, на редакторскую даму Рен решительно не походила. Курсистка, нигилистка. Он не раз видел этих стриженных, неряшливых барышень, часто курящих, еще чаще носящие круглые синие очки, ведущих умные разговоры об отсутствии в солнечной системе Бога, о политике, народе и образовании. Веселый и красивый Рен ничуть не походила на них. Прошу прощения, вы, нигилистка и эмансипе? Не выдержал он. Боже, неужели похоже? Бросив ложку, завопил Ирен так, что все посетители трактира обернулись на их столик. У меня что, грязные руки или ногти? Нет, что вы, напротив? Растерялся Владимир. Да не рыцарствуйте. Где уж тут напротив? Уныло сказала Ирен, глядя на свои узкие ладошки, все перепачканные в трущобной грязи. Но уверяю вас, это не из политических убеждений. Просто такой уж выдался сегодня день. Нет, я, слава богу, не нигилистка. Правда, есть грех, курю, но тут уж папенька виноват. Приучил. Кто же ваш папенька, если не секрет? Какой секрет? Его весь Петербург знает. У нас династия. Неожиданно похвасталась она. Станислав Кричитовский. Неужели не слышали? Позвольте, как же. Владимир действительно начал что-то припоминать. Уголовная хроника, если не ошибаюсь. Не ошибайтесь, удовлетворительно подтвердила девушка. Если бы вы знали, какие личности бывали у нас в доме на Мойке. Ужас, ужас. Так же весело и непринужденно, как старому знакомому, она рассказала Владимиру о своей жизни. Отец Рен, известнейший в Петербурге журналист, репортер уголовной хроники в одной из ведущих редакций довел, И дочь, как мог, воспитывал сам. Ирэн еще до гимназии выучилась читать. Отец не ограничивал ее допуску к своим книжным шкафам, и девочка таскала с дубовых застекленных полок все подряд, начиная со специальной литературы по криминалистике и юриспруденции, и заканчивая романами «Дюма» и «Эжен-Сю». Станислав Кричетовский, обожавший единственную дочь, не баловал ее, но и не считал нужным запрещать ей множество вещей. В итоге Ирэн к ужасу прислуги, ела, что хотела и когда хотела, ложилась спать, когда я заблагорассудится, ни разу, впрочем, не проспав на занятия в гимназию, читала все, что попадалось под руку. Девочку не гнали из взрослой компании, когда у отца были гости и не прервали, если ей вдруг хотелось высказать свое мнение. А оно у имелось всегда. Поскольку отец внушил дочери, что наличие собственных мыслей по любому вопросу отличает умного человека от слабовольного глупца. Свою работу Кричетовский любил до фанатизма. В его источниках информации числились и полицейские агенты, и профессиональные варьё, и нищие, и уличные девицы, и скупщики краденого. Вся эта разношерстная компания постоянно толкалась в большой квартире на мойке, оставляя после себя запах крепких папирос, помойки и дешевой помады для волос. Потому Иран чувствовала себя среди обитателей городского дна, как рыба в воде. В 14 лет девочка попыталась написать свой первый очерк под душу названием «Бриллиантовая чехотка о рабочих гранильных мастерских, которые из-за минеральной пыли и крошки, попадающих в легкие во время работы, редко доживают до 30 лет. Отец прочел и одобрил этот опус, предложил его, скрыв подлинное имя автора, в одной из петербургских редакций. И он был напечатан: с того дня жизни Рен оказалась определена. Окончив гимназию, девушка поступила на должность репортеров петербургских сплит. Отец не делал дочери никакой протекции, но фамилия Кречетовских была известна всему газетному Петербургу. И первые пробы пера и Рен тоже пришли с читателем по вкусу: Как и отец, девушка предпочитала работать с криминальными новостями, поскольку с детства знала, понимала этот мир и не затруднялась в разговорах с его обитателями. Да и питерские уголовники хорошо знали Станислава Кречетовского, который всю свою журналистскую карьеру ни разу не написал ни слова ни правды в угоду власти или редакции. Никогда не открывал имена своих источников и никого из них не сдал полиции. Среди деловых ребят ценились такие вещи, и ни один босяк сенного рынка не рискнул бы тронуть дочь Кречетовского столь решительно Пошедшую по стопам батюшки. То вас выучил обращаться с оружием, полюбопытствовал Владимир? Папа, разумеется. Невнятно с набитым ртом отозвала Сирен. Он меня с двенадцати лет возил на стрельбище Семенского полка. Его старый друг там служит в капитанах. Попадай в копейку с двадцати шагов. Не из Смита Эвисона, разумеется, и из Герсталя. Но можно и из бульдога. Папа считает, что без этого иногда трудно бывает работать. Впрочем, мне ни разу еще не пришлось воспользоваться пистолетом. Только пугало. Вам не страшно бродить по трущобам? Страшно там жить, серьезно. Без капли кокетства, сказала РЭП. А репортаже, Вот у меня есть знакомая фельдшерица, живет в Гороховом. К ней весь сеной бегает, лечится. Вот это доложу я вам действительно героиня. Сутками возится с коростой, гнойными язвами, сифилисом, отмороженными пальцами. Вот чего бы я никогда в жизни не смогла. Когда я писала очерк о Марии Тихоновне, то полдня просидела в ее кабинете, наблюдая, и дважды лишалась чувств. Представляете, это я-то, как институтка, а она с этим работает каждый день. Вот что ужасно. Но я, видит Бог, давьюсь от властей решительных действий. Пора уже, наконец, раскидать по камешку эти вонючие дебри в середине города. Владимир в глубине души был уверен, что никакие репортажи и статьи, даже блестящие написанные, не заставят городские власти разобрать трущобы. Слишком много народу заинтересовано в их сохранении. Слишком крупные взятки даются и слишком медленно проворачиваются любые новые начинания генерал-губернаторских приемных. Но разочаровывать юную, Подвижницу Черменский не решился. Неожиданно он заметил, что Ирен внимательно смотрит на карман его куртки, откуда высовывался край кожаной записной книжки с вложенным в нее карандашом. Заметив, что Владимир перехватил ее взгляд, девушка без тени смущения улыбнулась. «Ба, мы с вами, кажется, коллеги?» «Я дилетант Ирина Станиславовна», усмехнулся Черменский. «Было дело, печатался». Как-то ради денег, но с тех пор много воды утекло. О чем писали? Поинтересовалась Сирен в черных глазах, который зажегся острый огонек. О разным уклонился Владимир и, не желая продолжать разговор о собственных приключениях, обратился к Северяну с Ванькой, уже давно перешедших на подозрительный шепот. Эй, золотая рот, Северян, вы о чем там совещаетесь? Северен повернулся и по его сумрачной физиономии черменский понял, что разговор велся вполне серьезный. Владимир Вич, глядя прямо в лицо другу медленно, произнес он: Вы, как знаете, а только я уж решил, спалю я ночью этого Андрея Кирилча. Как спальшь?» – не сразу понял Владимир. По-тихому. Красного петуха под крыш пущу и все. Будет вперед знать, как сирот забежать И младенцев им делать Послушай, но Начал Владимир И умол, вдруг Поняв, что ему не хочется не спорить с северьяном Непривычно удерживать его От очередной авантюры К тому же сидящий напротив Ванька Смотрел на северяна с такой отчаянной надеждой В черных, как у Маши, глазах И так счастливо переглядывался С Наташкой, что Владимир подумал Разочарование Этих двоих в отказа Северьяна от своих намерений будет огромным. Но как мы с тобой это провернем? Да, долго ли умеючит ваша милость. По широкой ухмылке северяна было заметно, что он полностью оценил это мы с тобой. Я еще утром посмотрел. Там как раз за егоной лавкой овражек небольшой. Весь рогозом зарос. Если из этого обрашка по потемка подобраться до петушка запустить, никто и не заметит. Как всегда, я делаю вы на шухере. Там полон дом народу, позабочит, напомнил Черменский. подмастери, ученики, женщины. Не дай бог, кто-нибудь не успеет выбраться. О, можно и крикнуть, проснуться, повыскочут. Может быть, лучше днем. Тогда ничего не Ну Прямо мотнул головой Сильян. Днем схватиться быстро, потушат. А что, напустяк силы тратить? Нет, Владимир меч ночью оно вернее. Божьей помощью и лавкой, и дом в угольки перекинуться. Я бы еще и вдовы майорской, мерцаловой хатку подпалил для надежности, чтоб этому ироду вовсе зимовать негде было. Годельная при монастыре за счастье станет зуб даю. Владимир видел, что друг немного рисуется, но не спешил окорачивать его. Ванька и Наташка смотрели на Севельяна с таким восхищением, что вмешиваться было бы просто свинством. Оставалось только согласиться. Ну, гляди, загремил в полицию так вместе. «Ой, дяденьки, не надо в полицию!» Вдруг заблажила почтительно молчавшая до сих пор Наташка. «Что с Ванькой-то станется, если вы и Андрей Кирилловича спалите и сами погорите?» «Обещаю, милый, что в таком случае я вас не оставлю». Неожиданно послышался звонкий веселый голос Ирен, о которой все забыли. С негромким смехом облокотилась обоими локтями на стол. «Как хотите, господа, а я иду с вами». «Бог свидетель, это же будет сенсация! Если повезет, успею прямо ночью сдать набор. Вас, надеюсь, не затруднит устроить поджог пораньше». «Кстати, а кто этот Андрей Кириллович?» совратитель малолетней прислуги, и какое отношение он имеет к этим молодым людям. Владимир и Северьян, в врасплох, переглянулись, а затем Северьян, хлопнув себя по коленям, и расхохотался на все заведение. от сколько лет живу, а таких барышнев не встречал, Владимир Гмич. Вы им сейчас расскажите, что сами захочете, и пусть с нами идет!» «Ладно уж!» заради ейных черных глаз все до полумчи обтяпаю. Спустившаяся на Петербург ночь была холодной и ветреной. К радости северяна, верявшего, что ветер огню хорошая помощь. По тревожному еще желтому на западе небу мчались черные длинные клочья. Над адмиралтейством вставала ущербная луна, почти невидимая за набегающими облаками. Со стороны залива поднималась большая дождевая туча. Ты ее дождись, Показывая на эту черную громаду, вполголоса проговорил Владимир. У нас кроется, в потёмках спокойнее будет. «Да не учите вы, кота, сметану ведь, ваша милость!» Блеснул зубами Северянин. «Тучка-то ваш долг дожидаться. Сейчас вон облако набежит, и с Божьей помощью... А вот оно! Ну, с Богом, что ли!» Две тени поднялись из неглубокого, заросшего высокими сорняками оврага и бесшумно двинулись к чернеющему в темноте забору Севастьяновского дома. У самого забора они разделились. Северьян скользнул к длинной кишке лавки, в которой не светилось ни одного огня, а Владимир пошел к соседнему дому, принадлежавшего ранее вдове. Возле в совещании в трактире было решено для полноты мести все-таки спалить его. Ваньке мы его все равно не отсудим, хоть тресни пополам, резонно заметил Северьян. А коли так, пропадай моя телега. Пусть теперь чай этот живодер залу на попелище ситчиком сеет. Дом стоял пустой и черный, с закрытыми деревянными ставнями. Выглянувшая на мгновение из тучи луна блеснула на стекле чердачного окна и тут же скрылась. Владимир почти беззвучно перемахнул через забор Радуясь, что за минувшие полгода не утратил навыков бродяжей жизни, ловко приземлился в мокрые отрасы заросли лопухов и мальвы, нащупал в кармане спички. Пакля, торчавшая между отсыревших бревен, занялась не сразу. Владимиру пришлось дважды обойти вокруг дома, прежде чем последний нехотя загорелся, подожженный с четырех углов. Затем Черменский вытащил из кармана припасенный заранее увесистый камешек Вложил его в коробку со спичками, поджег всю коробку и, размахнувшись, швырнул горящий комок в окно чертака. По тонкому звону разбитых стекол, он убедился, что попал и метнулся к забору. Северян тоже давно управился. Угол лавки Севастьянова весело полыхал, выбрасывая к черному небу снопы искр. Самого Северяна Владимир нашел на склоне оврага, где тот курил самокрутку и удовлетворительно любовался собственным творением. Рядом, вытянув шею, весь подавшись к горящему дому, сидел Ванька, и в его глазах бились оранжевые отблески огня. При взгляде на физиономию мальчишки Владимиру захотелось перекреститься. Никогда еще не видел на детском лице такой исступленной ненависти. Пристроившаяся неподалеку Наташка вздыхала по бабе подперев кулачком щеку и, судя по шевелящимся губам, молилась. И Рендли на мужском макинтоше с капюшоном, Делавшую совершенно неузнаваемость сидела, подвернув под себя ногу и бешено строчила в блокноте при свете луны. Ну что ж, господа, мне пора, деловито сказала она, ставя точку и выпрямляясь. Меня на соседней улице ждет извозчик. Надо успеть кинуть материал в набор. Встречаемся на московском вокзале, как уговорились. Вы едете в Москву? Владимир решительно не помнил никакого уговора. Я же говорила, пожала плечами воручий Герман. Если репортаж выйдет в печать, на меня опять напишут жалобу. Следовательно, месяц я без работы. Это раз. А во-вторых, я смогла узнать, что мой Васька Резанный действительно подорвал Москву. Воображаю, как он будет счастлив встретиться со мной на хитрофом рынке. Так что спешу откланяться. Ваши имена, разумеется, не упоминать. Разумеется. Мою упомяни. Вдруг заорал Ванька, сорвавшись с места, в общей неожиданности рухнул на колени перед журналисткой. «Мадамочка, до конца дней за тебя Бога молить стану. Пропиши, что я, я, Иван Северьянов-Мерцалов, самолично эту гниду поджог. Сделай милость Божью, век твой буду». кричетовская растерялась, но в ту же минуту взяла себя в руки, опустилась на землю рядом с дрожащим, как лихорадки мальчишкой, и серьезно произнесла «Прости, но это никак не могу». Истина в нашем деле всего дороже. Раз соврук, то мне после поверит. Понимаю тебя, брат, Ну, прости. Ванька, стиснув, зубы отвернулся. Дошидший Северян сочувственно опустил руку на его плечо. «Да не мутись ты. и так всем понятно будет, что твоя работа. Кому еще-то? Ой, мать честная, это че ж мы молчим?» Вдруг с искренним испугом перебил он сам себя. Сейчас ведь наш Севастьянов со всеми домочадцами в рай отправится, или не в рай. И все, как единокрау, православные, гори! От дикого северяновского вопля шарахнулась в сторону, встряснув ладонями Наташка и зажмурилась Ирен. Тут же, по всему переулку, зашлись истерическим брехом собаки, закудахтали всполушенные куры, захлопали двери неставни, Из окон уже охваченного пламенем дома Себастьянова начали с криком выметаться полураздетые фигуры. Узкий переулок наполнился звоном, визгом, топотом бегущих ног. Ну, вот, слава богу, удовлетворительно сказал Северьян, быстро вскакивая из земли. Владимир Дмитриевич, пора ноги делать. Тут через забор и сразу у соседней улицы спуск начинается.